«Что вы, Марк Георгиевич, там сплошная золотоносная жила. Значит, там все-таки есть золото и много», — ответила Агния и опять подумала о Демиде. «Кто же оговорил его? Неужели опять головешиха? Будь она проклята!» А было так. Над жулдецкой пасекой сгустились вечерние тени. В синеве неба едва пробились робкие звезды. От реки дохнуло сыростью, на огромной поляне у подножья лишачьих выводков редками белеют ульи пчел. На мареве вечерние дымки они кажутся большой деревней, когда глядишь на них, вот так с высоты крыльца. Андрей Северьянович смотрит на домики пчел и что-то тяжелое, давящее подкатывает под сердце, глазами бы не глядел. Мудрая, сложная жизнь у пчел в дни летнего взятка.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 Поднявшись высоко в синее поднебесье, они будут оспаривать между собой первенство за брачный миг с маткой-молодкой, после чего самец вернется на землю только для того, чтобы вскоре умереть. А матка радостно, гудящей, найдет свой улей не для того, чтобы жить в нем на положении заневестившейся молодки, а чтобы сплотить вокруг себя молодых пчел, Строиться с ними в новое жилье и уже никогда не покидать его, работать, работать, плодить деток. Невелик век матки, всего каких-то 3-4 годика, но вся ее работа радостная, разумная, беззлобная и строгая. Случается, пчелы схватываются с пришлыми хищниками, осами, шмелями, мышами и даже медведями.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 Ложится на жесткую постель. На стене мирно тикают ходики, как единственное живое напоминание об уходящем времени. За окном темень, мрак. Шуршащей птицей бьется в окно ветер. Пошумливают, лопочут зеленой гривы и черемухи под окном. Грустно Андрею Северианчу. В сенях надсадно забулькал индюк и ударил лапой. А индюк почему не спит? и Ему тошно. Странное существо индюк. Живет, булькает, бьет лапой. А зачем? Индюк еще громче забил лапой. Андрей Северьянович поднялся, прислушался, кругом тихо. И индюк успокоился. Андрей Северьянович всматривается во тьму и видит, именно видит, чьи-то страшные зеленовато-лучистые глаза в углу у дверей. Округлые, покалывающие. Андрею Северьяновичу жутко.